Глава 18 Пока стояли в бесконечных нью-йоркских пробках, я пытался надышаться воздухом свободы. И не мог. Пыль, бензиновые выхлопы соседних машин смог. Прямо сказать, дерьмовый воздух. Плюс бесконечные гудки автомобилей, жара, которая накрыла город. В Форде Синти был кондей, но как только я попытался покрутить регулятор, выяснилось, что охлаждающий девайс сломан. «Август обещают жарким». Вздохнула Родригес, включила радио. Ведущий быстрой скороговоркой зачитывал новости. Чуток про Вьетнам, чуть больше про выборы. Никсон на дебатах сказал то. Его главный противник от демократов, Хьюберт Хамфри, возразил все. К моему удивлению, в ноябре американцы должны были выбрать не между двумя кандидатами, а между тремя. Был еще некто Джордж Уоллес от независимой партии. И он клял и ругал Никсона с Хамфри, причем совсем не стесняясь в словах. Первого — за обещание восстановить законность и порядок после убийств Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. Второго — за тайные связи с коммунистами. Сам сенатор Уоллес ратовал за возвращение сегрегации и отправку негров обратно в их гетто. Но ну, а чего стесняться, правда? «Какой же мудак», — прокомментировала Синтия включение Уоллеса в прямом эфире радиостанции. «Тебя к зданию ООН подкинуть?» «Туда», — покивал я, разглядывая смуглую кожу Родригес. «Да, нелегко в Штатах сейчас живется Цветным». «За кого будешь голосовать?» «За Хамфри, конечно. Он хочет закончить войну во Вьетнаме». «А Никсон?» «За какой-то почетный мир. Вроде как на наших условиях. Но северяне на такое не пойдут, Союз тоже. Так что...» Синтия раздраженно бибикнула машине, которая пыталась перестроиться сразу через несколько рядов. «Никсон победит», — уверенно произнес я. «Это из школьного курса истории я помнил твёрдо». А ещё то, что Ричард будет гонять на тачках с Брежневым и даже подарит лимузин Леониду Ильичу. И все у них будет вась-вась. «Торможу букмекерской конторы?» — засмеялась Синтия. Кивнула мне на здание, мимо которого мы проезжали. На вывеске была написана ставки. «Ах, ну да, это же Штаты. Тут можно ставить на президентов точно так же, как на скаковых лошадей». «Давай сходим куда-нибудь вечером», — предложил я, меняя тему. «Ресторан, мюзикл, что хочешь». «Ник, ты же понимаешь, что за тобой будут следить?» Синтя переключилась на другое радио. Там ведущий рассказывал о недавнем крушении легкомоторного самолета в Алабаме. Зоопарк зафрахтовал 172-ю но чтобы перевести крокодила. Только вот рептилия как-то сумела выбраться из ящика. Народ в салоне испугался, ломанулся в хвост. Центровка самолета нарушилась. Он пикернул и разбился. Самое смешное во всей этой трагедии было то, что крокодил выжил. Единственный на борту. Мы переглянулись с Синтией, попытались убрать улыбки с лиц, безуспешно. Прямо случай на премию Дарвина, или такой еще пока нет. «Вы же в ФБР и будете следить», — я выключил радио. Америка напрыгнула на меня с информационным шоком. «Нет, как же хорошо все-таки жить в Союзе. Не тебе крокодилов в самолетах, ни руга, ни на дебатах. Информационная стерильность. Никто мозг не долбит, не пугает. Реклама не вклинивается в передачи с призывом купить женские прокладки». Впрочем, до прокладок тут еще пока не дошли. Но скоро, видимо, дойдут. Хочу обратно к надоям и плавкам. Тогда ты понимаешь, что нас скоро засекут? И у тебя будут проблемы на работе? Будут. Несанкционированные контакты с советским сотрудником КГБ, пусть даже и знакомым по предыдущим делам. Я выругался про себя. Придется просить Гувера. Решу этот вопрос. Так что, вечером? Окей, Всем буду тебя ждать здесь же. Синтия Лиха зарулила на парковку возле здания ООН. Я увидел, что возле забора стоит какая-то толпа с плакатами, в основном женщины. Протестующие. Синтия увидела, что я пялюсь на крупную даму, в руках которой был белый бюстгальтер, которым она активно размахивала. «Что за...» «Феминистки протестуют», — Родригес закатила глаза, — «против ношения бюстгальтеров». Тут я выпал в осадок. «Их кто-то, ну, заставляет?» «Общество», — Синтия пожала плечами, — «мужчины могут ходить по улице в майке, их соски никого не волнуют, а попробуй девушке не надеть лифчик, сразу освищут, назовут шлюхой». Кстати, толпа оказалась неоднородная, рядом с феминистками стояли мужчины разного возраста, и они активно посвистывали. «Раньше женщин заставляли носить корсеты, мы вышли из машины, Родригес открыла багажник, но в итоге удалось победить мужской шовинизм». Так будет и с вот увидишь. Ага, а еще весь лгбт -чухом. С такой проповедью тебе туда. Я усмехнулся, кивнул в сторону протестующих. Забрал чемодана из багажника. Нет-нет, я не феминистка, пошла на попятную Синтия. Можешь не переживать. Быстро клюнула меня в щечку, помахала ручкой. До вечера. Понятно, чего Синтия такая в курсе всего текущего феминизма. Стеклянный потолок в ФБР. «Мальчики Гувера не пускают по карьерной лестнице женщин. В прошлый приезд Радыгис говорила, что она одна из первых агентов в юбке. Прошла полный курс подготовки, одержит ее на десятых ролях. Принеси, подай, выйди вон». Я протолкался через толпу к павильону охраны. Сдал чемоданы в камеру хранения. Пожилой чернокожий security мне объяснил, что мне нужен не сам небоскреб ООН, а рядом стоящее здание секретариата. Туда я и направился». Ещё один охранник, уже в самом здании, вызвонил мне советское полпредство, и оттуда спустился рыжий парень в строгом костюме в лаковых туфлях. Прям бери и пиши картину, настоящий дипломат. Тем не менее, Егор оказался вполне свойским парнем, разговорчивым, улыбчивым. Пока добирались до шестого этажа, где располагалось советское полпредство, подмигивал всем окрестным секретаршам. «Мы тут в целом спокойно живем, Провокации случаются, но редко», — вводил меня в курс дела Егор. «Здания ООН вообще обладают экстерриториальностью. Американские власти тут не появляются. Так собачимся по мелочам с штатовским полпредом на заседаниях Совбеза, ветируем друг друга. С англичанами тоже натянутые отношения. Зато сколько у нас тут сторонников среди стран, которые выбрали социалистический путь развития? Мы тут недавно считали. 52 страны, представляете?» Вход в советское полпредство на шестом этаже охранял короткостриженный комитетчик с пиджаком, оттопыренным подмышкой. У меня проверили документы, сличили фотографию. Потом Егор повел меня по отделам. Попутно он рассказывал о том, чем занимается полпредство. В основном продвижением советских интересов. Дипломаты участвуют в разных заседаниях ООНовских комиссий и Совбеза, Генеральной Ассамблеи, поддерживают контакты с другими представительствами и ключевыми международными фигурами. Много болтовни, еще больше разных бумаг и документов. «Я сейчас сообщу Якову Александровичу о вашем приезде. Подождите пока здесь». Егор указал мне на пустующий стол. Ушел к полпреду. «Малик. Яков Александрович. Главная гроза Союза в Штатах. Его негласный статус в МИДе даже выше, чем у посла. Поработал замом у Молотова, потом у Вышинского. Одним словом, сталинская номенклатура. С Громыка не сдружился. Услали его главным в ООН. Причем уже по второму кругу». Первая ходка была с 1948 по 1951 год. Говорят, очень крутой товарищ, резкий. За словом, в карман не лезет. Я присел за стол, прислушался к разговорам сотрудников. Одни мужчины, в основном в возрасте, и ни одной женщины. Сквозь стрек от пишущих машинок расслышал историю какого-то молодого переводчика-стажера. Американцы прикрепили к делегации китайцев вторым номером. С первым что-то случилось, и новичок вышел на поле на замену. Переводить надо было утреннее заседание комиссии по международному праву и вместо Цао Шанг Хао перевал приветствие ведущего как Цао Шанг Хао. Всего пара букв, а какой эффект? Переводчик послал китайцев на... Что любопытно, те промолчали и даже в лице не поменялись. Может, подумали, что так и надо? Сейчас очень популярна фраза про последнее китайское предупреждение. «Бедных жителей Поднебесной кошмарят американские самолеты-разведчики». Сбить их китайцы не решаются, но после каждого пролета аккуратно присылают в Штаты дипломатическую ноту с предупреждениями и угрозами. Об инциденте на заседании узнали только после того, как начали расшифровывать пленку. Скандал. Стажёр уволен, главный переводчик оштрафован. «Товарищ Орлов, прошу в переговорную», — это появился Егор. «Вот тут-то на меня все и уставились. Даже стрек от машинок прекратился. Я пожал плечами, снял бейсболку». Чего уж теперь шифроваться? А почему не в костюме? Малик сходу на меня наехал, высокий, с орлиным носом, бровями в разлет. Сам он был одет в строгий черный костюм с темным галстуком в тон. Вот эта встреча, ни привета, ни как насчет чая. Жарко. Я помахал бейсболкой, пригладил свою майку пола поверх джинсов. Вам тут бы не помешали кондиционеры. Надо было видеть лицо Якова Александровича. Покраснел, открыл уже рот, чтобы поставить меня на место, и тут в комнату зашел еще один персонаж. Чернявый брюнет с роскошными усами, легкой небритостью. Он как раз был одет совсем не в костюм, а почти так же, как и я. В джинсы, в рубашку с закатанными рукавами. На бычьей шее я увидел золотую цепочку. «Орлов приехал!» Брюнет крепко пожал мне руку, сел без спросу, тут же закурил. «Ну теперь заживем. В его голосе слышался легкий кавказский акцент, «Но именно что легкий «Карманы выверни!» «Что?» «Тут я напрягся!» «Хотя бы задние!» Брюнет переглянулся с Маликом. «Я пожал плечами, вывернул все карманы. В них была какая-то мелочь плюс жвачка. «А теперь сумку открой!» Брюнет продолжал командовать, затягиваясь сигаретой. Пришлось выворачивать на стол небольшую спортивную сумку, в которой я хранил бумажник, документы, ключи с чётками». Последние заинтересовали обоих мужчин. Мне их сделали в спецнии из стальных 12-дюймовых гаек на специальной железной цепочке. «Ого», — Малик заинтересовался. «Бывают такие чётки? Зачем они вам?» Я чувствовал все возрастающее раздражение. Взял чётки в руки, повертел их и внезапным ударом хлопнул по столу. Бум! Отколовшийся кусок упал на пол. Малик вздрогнул, почти вскочил на ноги. А брюнет даже не шелохнулся. Затушил сигарету в забитой пепельнице, ощупал сумку со всех сторон. «Ты, Коля, не обижайся. На прошлой неделе ФБРовцы сунули одному нашему сотруднику жучок в карман пиджака. Так он весь день, мудак, с ним так и проходил по полпредству. Чего там наслушались американцы, бог знает. Я Беворасб Дзагоев. «Так, вот и резидент нарисовался». Про Дзагоева в ПГУ меня предупредили. Восходящая звезда советской разведки делает такие операции закачаешься». «Зови меня просто Боря», — махнул рукой Дзагоев, — «и давай на ты». «А чем Биворазп плох?» — поинтересовался я, замечая, что Малик морщится на все это панибратство. «Осетинский беворасп — это имеющий много коней», — засмеялся резидент. «Ну какие у меня кони? Одни ослы». Загоев махнул рукой в сторону комнаты с дипломатами. Малика опять перекосила. Я уселся за испорченный стол, начал собирать вещи обратно в сумку. Резидент поднял обломок мебели, бросил в корзинку. «Ну вот, теперь меня и стол в переговорке. А мне говорили...» «Что говорили?» «Резкий, как пуля дерзкий. Вон Якова Александровича напугал. А ему еще на совбезе сегодня выступать». «Меня Сталин не пугал, а уж этот...» Махнул рукой на меня Малик. «Некультурно себя ведешь, Орлов. Только приехала, уже мебель портишь». «Ничего, нам полезно встряхнуться». Дзагоев опять закурил. «А то ним тут, еще жара эта. Четки хорошая идея. Как кистень получаются. Сколько тут килограмм есть? Даже больше». «А резидент-то явно адреналиновый наркоман». Вон как глаза загорелись. Перебирает четки, разглядывает их. Плохое это качество для разведчика. Может боком выйти на какой-нибудь тайниковой операции, хотя он сам, небось, на них не ходит, подчиненные есть, поэтому и киснет от скуки. Мне бы телеграмку домой послать, Доехал ехал все пучком. Сейчас организуем, пообедать тебя сводим, заселим в гостишку, все наше гостеприимство окажем. Лови. Дзагоев резко кинул в меня четки, прямо в голову. Поймал я их легко. Тут же бросил в открытую сумку возле ног. «Красавчик! Сработаемся!» На этом все знакомство с советской полпредовской верхушкой и закончилось. Ко мне прикрепили старого знакомого, Егора, который оказался сотрудником резидентуры. В общей комнате выделили стол, телефон, пишущую машинку, сейф. Оформили постоянный пропуск в обоздание ООН. Дали ваучер на заселение в Манхэттенскую гостиницу и угостили вкусным обедом в ООНовской столовой. «Там же, в столовке...» Слухи-то уже пошли. Егор попытал меня насчет чёток. «Вам же оружие в отряде положено. Пистолет или даже автомат?» «Так на операции я автоматы буду использовать. А на улице...» «Ты пойми, Гоша, много конфликтов начинается внезапно. Времени вытащить пистолет, достать патрон у тебя не будет. Что есть под рукой, тем и отмахиваешься. А про Нью-Йорк не мне тебе рассказывать». Тут шаг в сторону сделай разные Гарлемы начинаются. Уже имел возможность убедиться и пообщаться с гостеприимным местным населением. Не похоже, что убедил. Смотрел на меня Егор скептически. Но ничего, вся эта романтика, с мне бы шашку до коня, она до первой массовой драки или встречи с гарлемскими неграми, на которой встречи надо не только отмахаться, но потом еще и не сесть за застреленных до да покалеченных. После вкусного обеда по закону Архимеда полагается... «Нет, не поспать, а идти знакомиться с сэром Пэром Бакли, моим непосредственным начальником. Сидел начальник военно-штабного комитета на девятом этаже главного здания. И располага у него была сильно покруче, чем у советского полпредства. По крайней мере, тут были кондиционеры, большие телевизоры на стенах, даже что-то типа ситуационной комнаты с картой, телефонами, операторами. Встречать нас вышел сам сэр Бакли». Седой худощавый мужчина на пиджаке которого висел незнакомый орденочек в виде шестиконечной звезды. Расшаркивание затянулось на целый час. С нами поперся Малик. Бакли тут же включил чопорного дипломата. Начался ритуал. Саранта не представлял нам своих сотрудников. Потом предложил выпить файфо-клока, чьео оказался недурственным цейлонским. И это меня примирило с англичанином. Тем более он как полпред с резидентом сразу не напрыгивал, присматривался. Вопросики были тонкие, с подходцем. В них выяснилось, что Бакли как минимум знаком с многими моментами моей бурной биографии. Значит, что? У кого-то на столе лежит мое досье. Возможно, вполне себе пухлое, с секретиками. Ибо сколько кротов из комитета играуни выпиливай, все время появляются новые, да и по открытым источникам можно многое собрать. Первое впечатление от Бакли было такое. «Работать можно, палки в колёса ставить он не будет». но и обещанного мне энтузиазма я не заметил. Все, что положено, получи и распишись, а о большем пока не мечтай.